Гомеопатия. Сейчас в медицине господствует аллопатический подход к лечению. Аллопатия – слово греческое, образованное из двух слов. Алос другой, противоположный, и «патос» – болезнь. В основе аллопатии лежит принцип «противоположное лечится противоположным», то есть врачи аллопаты выбирают лекарства, способные подавлять болезненные проявления. Гомеопатия по-гречески «поэмос» означает «подобный». Врачи-гомеопаты, в отличие от аллопатов, лечат по принципу «подобное лечится подобным». Надо сказать, что принцип выбора лекарства по сходству симптомов болезни с картиной лекарственного воздействия был известен еще на заре развития медицины. Первым сформулировал принцип лечения «подобного подобным» Гиппократ. У одного и того же больного могут с успехом применяться многие лекарства, из которых одни имеют сходство с болезнью, а другие – противоположные ей. Гомеопатические подходы стихийно применялись в медицине сотни лет стройную, законченную концепцию гомеопатии создал на рубеже XVIII-XIX веков немецкий врач Самуил Ганнеман. Современные гомеопаты в основных принципах не отступают от системы Ганнемана. Меняется выбор и сочетание препаратов, уточняются дозировки, но суть остается прежней. Сходство симптомов болезни с признаками отравления лекарственным веществом является для гомеопатии определяющим моментом при назначении лечения. Гомеопат старается подобрать средство, которое в большей концентрации способно вызвать отравление, в основных симптомах напоминающие ту болезнь, против которой данное средство должно быть направлено. Согласитесь, взгляды гомеопатов на способы лечения вызывают недоумение. Как же так? Исцеление при помощи отравления эти опасения не имеют под собой почвы. Отравиться гомеопатическими средствами невозможно из-за того, что дозы в гомеопатии гомеопатические, Это не каламбур и не языковая беспомощность. Возьмем 1 грамм соли и 99 граммов воды. Затем из полученного раствора вновь возьмем одну часть и внесем ее в 99 частей воды. Если бы поваренная соль хлорид натрия оказывала лечебное действие на человека, мы имели бы полное право заявить, что изготовили гомеопатическое лекарство второго сотенного разведения. Как вы полагаете, будет ли соленым? полученный раствор. Чтобы ввести в организм 1 грамм поваренной соли, придется выпить 10 ведер такого раствора. Впрочем, в большинстве случаев гомеопатического лечения вопрос о каких-либо реальных количествах действующего вещества даже не поднимается. Применяются и сотенные разведения как в опыте с солью, и десятичные разведения. Технология приготовления аналогично сотенным, но берется одна часть действующего вещества и 9 частей растворителя. Американские гомеопаты практикуют и сверхвысокие разведения, плоть до двухсотенного. Не ли все эти капли и крупинки? Каким образом они могут помочь? Точно такие же сомнения переполняют головы многих врачей и ученых. Гомеопатии, как на уже более 150 лет. И все это время не утихают споры о том, реально ли воздействовать на организм лекарством, которое невозможно обнаружить даже в лабораторных условиях. Гомеопаты утверждают, что действует не вещество, молекулы лекарства, а информация, дух вещества. При этом все остальные специалисты многозначительно поднимают брови и пожимают плечами. Но ведь пациенты гомеопатов излечиваются и не так уж, редко. Классическая фармакологическая медицина построена на двух принципах. Это или компенсация недостатка, например, использование инсулина при сахарном диабете, или устранение избытка. В качестве примера назовем противоаллергические препараты, подавляющие активность клеток, избыточно выделяющих гистамин. По мнению гомеопатов, употребление любого традиционного химического лекарства подобно действию клещей, молотка и долота. Гомеопатия считает, что все лечение должно строиться по одному, единственно верному при хроническом заболевании принципу стимуляции недостаточности выраженных защитных реакций организма. Гомеопаты исходят из предположения, применяемого, впрочем, и многими аллопатами, что человеческий организм является сложнейшей саморегулирующейся системой. Состояние болезни наступает, когда происходит сбой в такой самонастройке. Природа предусмотрела механизмы восстановления нарушенного равновесия, а это является основой лечения любого заболевания – Гомеопатия стремится активизировать эти внутренние механизмы борьбы с болезнью. Следующим важным постулатом гомеопатии является утверждение, что любое изменение нормального функционирования органа может быть компенсировано соответствующим средством. В сущности, это перефразированный закон Ньютона, известный всем со школьной скамьи: сила действия равна силе противодействия. Гомеопаты считают: все, что оказывает слишком быстрое действие на организм, в конечном счете окажется вредным для него. Принимая быстродействующие лекарства, анальгетики, антибиотики, гормоны, ферменты и тому подобное, мы зачастую разрушаем собственные системы адаптации, считают гомеопаты. При лечении не надо торопиться. Одно из любимых аргументов, применяемых гомеопатами, это сравнение времени, требующегося для лечения или удаления зуба. Можно удалить, зуб, не вникая в суть процесса, который вызвал зубную боль. Боль, конечно, быстро прекратится, состояние больного улучшится, но взамен появится необходимость тратить время на восстановление полноценного жевательного аппарата – зубное протезирование. Аллопатический подход к болезням гомеопаты оценивают как поверхностный, ограничивающийся лишь устранением симптомов, но не учитывающий истинных причин возникновения болезней. Лечить симптомы Болезни занятия неперспективное, приносящее сиюминутный эффект. Если из электроприбора пошел дым, нелепо решать проблему открыванием форточки и размахиванием полотенцами и газетами. Проявление болезни, как и дым, идущий из мотора, всего лишь указание на необходимость выявить неисправность. Вместо устранения симптомов требуется безотлагательно предпринять совершенно другие действия. Ведь чем дольше существует причина неисправности, тем сильнее будет повреждение. Что и говорить стройности взглядов к гомеопатам не откажешь. А уж когда же дело доходит до конкретных рекомендаций по лечению того или иного состояния, становится понятно самодеятельность не пройдет. Гомеопаты ведь и диагноз нередко ставят на основании эффектов, возникших на фоне применения их средств. Заглянем на миг в гомеопатический справочник на все случаи жизни, изданный в 1998 году. Вот что пишется о средствах, рекомендуемых в том числе и для лечения геморроя. Эскулюс, эскулюс гиппокастуном конский каштан. Специфическое действие на венозный застой. Симптомы. Повышенная физическая и умственная утомляемость. Острые, сильные, раздирающие боли в голове, конечностях с ощущением пульсации. Все клинические признаки венозного застоя в брюшной полости. Жжение при глотании, покраснение и сухость глотки с потребностью в частых глотательных движениях. Геморроидальные узлы сожжением, зудом, колющей болью, ощущением тяжести. Геморроидальные узлы воспалены, болезненны, кровоточат, сопровождаются пульсирующей болью в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Модальности. Ухудшение. Во время сна, после горячей ванны, при движении. Улучшение. Воздействие холода. Умеренная физическая нагрузка. Наиболее чувствительный тип – малоподвижный, полнокровный. Разведение 3,3,6. Нукс вомика, челебуха, рвотный орех. Специфическое действие на центральную нервную систему. Симптомы. Повышенная чувствительность нервной системы к внешним раздражителям. Склонность к спазмам и судорогам. Сонливость после еды. Нарушение сна во второй половине ночи. Боли в верхних отделах живота. Нарушение переваривания пищи. Геморрой. Запоры сложными позывами на низ, поносы по утрам. Модальности. Ухудшение по утрам. Сразу после пробуждения. После умственного перенапряжения. После еды в сухую холодную погоду. Улучшение. Вечерние часы, в покое, после кратковременного сна, в сырую погоду. Наиболее восприимчивый тип – возбудимый, ведущий беспорядочный образ жизни, злоупотребляющий алкоголем, кофе. Тип современного энергичного делового мужчины. В наши дни может соответствовать типу деловой женщины. Разведение. Три. При поносах. 6,12. При запорах. Прочитав такой текст, самый самоуверенный человек понимает, что по книжке лечиться гомеопатическими средствами невозможно. В каких же случаях можно рекомендовать консультацию и лечение у врача-гомеопата? Гомеопатические лекарства для приема внутрь и мази могут оказаться палочкой-выручалочкой, если у вас в прошлом возникали аллергические реакции на многие аптечные лекарства или вы страдаете помимо геморроя хроническими болезнями печени, почек и кожи. Второй ситуации, когда обращение к гомеопату приобретает смысл, Следует считать возобновление симптомов геморроя в ранние сроки после операции. Когда обращение к гомеопату приобретает смысл, впрочем, в этом случае перед обращением к гомеопату будет разумным посетить проктолога и обсудить с ним возможность лечения рецидива геморроя при помощи малоинвазивных процедур. Имеет ли смысл лечить острый геморрой гомеопатическими средствами? Этот вопрос остается весьма спорным. А вот бесспорно, что быстрое облегчение при геморроидовании дальнем тромбозе наступит от другого альтернативного метода применения пиявок.